12. Латиго выставил пикеты в миле от скалы висельников, но светловолосый юноша, на которого наткнулись Роланд, Катберт и Ален по пути к цистернам, разве что не дрожал от страха и ни для кого не представлял опасности. Язвы от цинги на губах показывали, что Фарсон послал своих людей без должной подготовки, не обеспечив свежими продуктами. Когда Катперт поприветствовал блондина характерным для людей благодетеля жестом, скрещенные на груди руки, левая над правой, протягиваются вперед, блондин ответил тем же и облегченно улыбнулся. «Что там был за шум?» Выговор не оставлял сомнений в том, что родом он из привходящего мира. Как решил Роланд из северных феодов. «Трое мальчишек убили в городе шерифа и его помощника, а потом прятались в плохой траве» ответил Катберт на привычном блондину диалекте. «Произошла стычка. Сопротивлялись они отчаянно, но теперь все кончено». «Какие...» «Нет времени», — оборвал его Роланд. «У нас срочное послание». Он скрестил руки на груди, потом двинул их вперед. «Хайл! Фарсон!» «Добрый человек», — ответил блондин. Отсалютовал всем троим, улыбнулся, как бы говоря, что спросил бы Катберта, откуда он родом и кто его родственники, будь у него на это время. А потом они проехали мимо него, без помех миновав охранный кордон. «Помните, что все надо делать быстро», — прошептал Роланд. «Останавливаться нельзя ни на минуту. Если мы что-то не уничтожим сразу, пусть остается. Второй попытки не будет». «Боги, мы об этом даже и не мечтаем!» Катберт достал рогатку, натянул ленту, проверяя, не потеряла ли она эластичность. Потом послюнявил палец, поднял над головой, определяя направление ветра. «Все нормально. Ветер такой же сильный и по-прежнему дует им в спину». Ален скинул с плеча ручной пулемет Лэнджела, с сомнением оглядел его, взвел затвор курок. «Я не очень-то знаком с этим оружием, Роланд». Он заряжен, я вроде бы знаю, как им пользоваться, но... Вот и воспользуюсь, — отрезал Роланд. Кони их набирали скорость. Копыта гремели по твердой земле. Ветер раздувал пончо. Он предназначен для той самой работы, что нам предстоит. Если пулемет заклинит, брось его и хватайся за револьвер. Ты готов? Да, Роланд. Берт? Ага. Катберт заговорил, как истинный хембрейц. «Готов! Я готов!» Впереди, в пыльной пелене, взад-вперед сновали люди, готовятся стерны к дальней дороге. На новоприбывших смотрели с любопытством, но без опаски. Роланд выхватил оба револьвера. «Гиллиад!» — прокричал он. «Хайл! Гиллиад!» И бросил быстрого в голоп. Ален и Катберт не отставали ни на шаг. Катберт вновь оказался посередине с рогаткой в руках, зажав спички губами. Стрелки накатывали на скалу весельников, как разъяренные фурии.